глава 14. Вынуждены заявить, что поражение мозга нейротоксином, которое привело к гибели господина Роченкова, вызвано подрывом микрокапсулы, имплантированной в голову пациента в области стыка головного мозга и позвоночного столба. Джордж Файрами, BBC. Насколько вероятен вариант, что микрокапсулу господина Роченкова имплантировали ещё в России? «Вполне вероятен», — благосклонно улыбнулся англичанину, сидевший в центре стола медик, который в основном и отвечал на вопросы корреспондентов. «Но, увы, утверждать это однозначно мы не можем». Тут скачал китаец. «Ли Ван Линь, агентство Синьхуа. Скажите им, насколько точно может быть установлено, в какой момент данная микрокапсула оказалась имплантирована господину Родченкову?» Медик Сердито поджал губы и окинул китайца раздражённым взглядом. К сожалению, абсолютно точно установить дату не представляется возможным. Подрыв слишком повредил соседние ткани. То есть, она могла быть имплантирована и в США? На этот раз отвесил другой медик, сидевший с краю. Да, это тоже вполне вероятно. Размеры микрокапсулы таковы, что для её введения вполне подходит обычный медицинский шприц средних размеров. Шли это иглы подобного шприца при отсутствии патологии исчезает максимум за пару дней. Тот, который сидел в центре, недовольно посмотрел на коллегу и снова сердито поджал губы, но ничего не сказал. Дзюна Тэратадзи Окиоду да Цушин Я щелкнул по пульту и выключил телевизор. Вот так-то, товарищ Марков. Ещё один человек отдал концы, благодаря вам, причём с большим опозданием, потому что нагадить он снова успел. Несмотря на то, что перед Олимпиадой я писал в ВВП о большой вероятности провокаций по итогам Олимпиады. Хотя и довольно размыто, Потому что обо всём, что случилось после олимпиады, я помню смутно. Ну, не болельщик я ни разу. Даже чемпионат мира по футболу практически не смотрел. И с олимпиадой у меня те же отношения. Хотя на открытие мы всей семьёй съездили. И на нём один из цветков также не превратился в олимпийское кольцо. Похоже, кое-какие вещи остаются неизменными несмотря ни на что. Например, русская безалаберность и надежда на авось. Так вот, как именно развивалась ситуация ещё во всё началось, я почти совсем ничего не помнил, только о последствиях, то есть о том, что после этого наших спортсменов многие годы щемили и заставляли либо отказываться от гражданства, либо выступать под какими угодно флагами, кроме родного. Но до этого пока было далеко а вот о том, что основную громкость ситуация приобрела только после фильма Хая Зепельта на телеканале АРД. Я не помнил абсолютно. Причём не то, что не знал, а именно не помнил. И когда этот фильм вышел, я вспомнил. Нет, не сам фильм, а этого журналигу. Но именно после выхода фильма. Судя по тому, что фильм всё-таки вышел, К моим предупреждениям отнеслись не слишком серьёзно. Хотя поначалу у меня сложилось впечатление, что это не так. Потому что на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся за полтора месяца до Олимпиады 19 декабря 2013 года, Путин много говорил о допинге и о том, как важно с ним бороться. И делать это без хитростей даже слегка по нл наших партнёров сообщив, что спортсмены США имеют почти в 20 раз больше терапевтических исключений, чем русские. Лазейка, позволяющая западным спортсменам вполне легально принимать допинг, заключается в том, что у спортсменов диагностируется некая болезнь, вследствие чего им назначается лекарство, в состав которого входит запрещённый препарат после чего наличие данного препарата в допинг-пробах спортсмена не влечет для него никаких негативных последствий. Больной же лечится. А препарат он применял, либо допинг горстями жрал, кто ж его разберет. Спортсмены США имеют максимальное количество подобных разрешений – около 400. Далее идут Италия, Франция, Норвегия, Австралия и Нидерланды, Канада, Германия – Даже маленькая Новая Зеландия, число спортсменов в которой в сотни, а то и в тысячи раз меньше, чем в России, имеет в 3-4 раза большее число подобных терапевтических исключений. Но даже с подобными хитростями Россия все равно отстает от самых честных и чистых стран по числу проваленных допинг-тестов. Например, в 2019 году наибольшее число проваленных тестов было у Италии, вслед за которой следовали Франция и США. И это при том, что наших спортсменов после лишения в 2015 году росада аккредитации до 2019 года проверяли и контролировали очень любящие нашу страну англичане. Никаких мыслей не навивают И пошутил насчёт того, что, похоже, медицина в России намного более квалифицированная, а население куда более здоровое, нежели в тех странах, которые в мире считаются наиболее развитыми. Потому что, мол, у нас большим спортом занимаются здоровые люди. А вот в других странах, типа США или той же Норвегии, у которой практически вся сборная команда по лыжным гонкам, судя по выданным терапевтическим исключениям, Поголовно больна астмой, приходится привлекать по большой спорт больных, критически ослабляя свои паралимпийские команды. Все тогда весело поржали. А через год началось. У меня тогда изрядно подгорело. Ведь предупреждал же. Но ничего сделать уже было нельзя, так что я стиснул зубы и занялся своим медицинским конкурсом Лучший врач России. Доча выла, стонала, ругалась как сапожник, но конкурс потихоньку обретал очертания. На начальном этапе победителей определяли и награждали только в масштабах страны. И по 10 номинациям, двум абсолютным лучший врач года и лучшая медсестра года, и восьми профессиональным лучший терапевт, лучший педиатр, лучший хирург, лучший врач скорой продавленной дочи и лучший врач-специалист, куда записались скопом всех узкопрофильных спеццов от лора, стоматолога и врача ультразвуковой диагностики, и до анестезиолога, с проктологом и патологоанатомом. А также лучше иметь сестра общего профиля, лучшая хирургическая медсестра, лучшая медсестра-специалист, к которым отнесли всех особенных вот инфекционных до психиатрических Ну и последней номинацией стала «Лучший санитар». Всем победителям вручалось по 10 тысяч долларов и покупалась квартира в том городе, в котором они работали. Ну или дом, если победители были из сельской местности. По нашим прикидкам, это должно было удержать победителей именно в тех регионах, в которых они трудились до участия в конкурсе. Нам же хорошая медицина нужна во всей стране, а не только в Москве и Питере, не так ли? Кроме того, абсолютным победителям предоставлялось право заказать для любимого учреждения медицинской аппаратуры, расходников, комплектов инструментов или оборудования на сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов. Плюс все победители в случае, если они продолжали трудиться в медицине, получали пожизненную доплату к зарплате в размере, эквивалентном тысяче долларов. Нам же хороший врач или медсестра нужны в профессии, а не в качестве телеведущие или вообще гламурные дивы, монетизирующие свою известность через Instagram. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, весьма неплохие доплаты должны были получить руководители лауреатов: начальники медицинских департаментов субъектов федерации, района и главврач того медучреждения, в котором работал лауреат. Это было сделано специально, чтобы предотвратить саботаж со стороны медицинских чиновников. Вы чиновничья среда в России весьма коррумпирована, даже в такой вроде как благородной области, как медицина. Так что, дабы не множить коррупцию, пусть уж лучше получают деньги официально. Плюс, первый год после завоевания лауреатства победителем предстояло побывать во всех субъектах Федерации, где выступить с лекциями и семинарами по обмену опытом. Ведь положительный опыт надо распространять, не так ли? А если как-то не заинтересовать руководство, могли начаться проблемы с регулярным отсутствием лауреатов на рабочем месте. Потому что кататься им в этот год не перекататься, а подобный ход, как я надеялся, заметно уменьшит размер ожидаемых проблем. В первый год, с учётом затрат на тех, кто будет отбирать и оценивать кандидатов отбора, работы офиса, а также всех возможных проблем и накладок, Расходы на конкурс должны были составить около 7-8 миллионов долларов. Затем расходы несколько упадут, но уже через несколько лет должны снова вырасти, причем на порядке, потому что после накопления определенного опыта мы собирались продублировать подобные конкурсы во всех субъектах Федерации. То есть, кроме отбора претендентов на всесоюзный, в каждом из них также должны были появиться свои конкурсы, лучше вырасть в городе Москве, лучше иметь сестра города Тулы Тульской области, а лучший педиатр Владивостока и Приморского края. Объём подарков там, конечно, был заметно поменьше. Квартиры или дома получали только два абсолюта. Плюс заказ оборудования для них был ограничен суммой в 20.000. Но это сразу же взвинчивало расходы на конкурс в минимум в 20 раз а в перспективе и вообще в сотню. Потому что уже лет через двадцать после распространения конкурса на всю страну только на ежемесячные выплаты надо будет тратить по двадцать миллионов долларов. То есть чуть меньше четверти миллиарда долларов в год. Не говоря уж о расходах на ежегодный, общероссийский и восемь с лишним десятков региональных конкурсов. Однако я посчитал это оправданным. Профессионализм должен хорошо оплачиваться. Особенно в такой сфере, как медицина. Так что я по уши ушел в новую область своей деятельности, стараясь работой заглушить обиду. И вот поди ж ты, такая новость. Интересно, кто же все-таки замочил Родченкова? Если честно, я ставил на наших. Уж больно эффектно его грохнули прямо на пресс-конференции. В самый разгар всего действа в зале неожиданно появился советник из нашего посольства и заорал: "Григорий Михайлович, я не знаю, чем вас шантажируют, но мы готовы за вас побороться. Мы гарантируем вам защиту и любую помощь. Вам достаточно сейчас встать и сказать о своём желании вновь вернуться на родину. Никакого преследования вас не будет, только помощь и защита". Если наше предположение о том, что вас шантажируют, верны, только скажите, и вся мощь нашего государства окажется в вашем распоряжении. Он едва успел закончить свой спич, как Роченков вскочил на ноги и внезапно задрожал всем телом и затем рухнул на стол, за которым сидел Все присутствующие ахнули, а советник, воспользовавшись секундами ошеломлённой тишины, с горечью произнёс: "Значит, вы писали правду?" После чего гневно ткнул пальцем в сторону тех, кто сидел за столом вместе с Рождественковым, и возвысив голос, гневно выдал: "Как вы посмели столь нагло и беспардонно убить гражданина Российской Федерации?" Потом были пресс-конференции посла, того самого советника, министра иностранных дел, председателя Рок, сотрудников Русада и других официальных и не очень лиц, о которых было озвучено, что Роченков написал покаянное письмо и пожаловался на шантаж, а также выдвинуты встречные обвинения в нечестной игре. Наша позиция была однозначной: его убили те, кто его обманул и использовал в грязной игре. Ибо если мы так уж хотели, чтобы он молчал, почему выпустили из страны? Почему дали заговорить? Ну, если уж как вы заявляете, у нас была возможность его грохнуть. Стоит признать, что в этот раз Россия вела себя куда более агрессивно и напористо. Не знаю, моё ли письмо на это повлияло, потому что в нём я настаивал на том, что послушание не сработает. Либо я тут был совершенно ни при чем, и все случилось помимо меня. Но если в моей прошлой жизни, похоже, был выбран вариант умиротворения и стратегии «перетерпеть», который Запад воспользовался по полной, замазав нас метровым слоем грязи, то сейчас ситуация разворачивалась совершенно по-другому. Наши дипломаты, журналисты, спортивные чиновники и представители власти настырно лезли на экраны, на трибуны и газоны спортивных состязаний и международных форумов, созывали пресс-конференции, публиковали свои собственные рейтинги, нагло включая туда все терапевтические исключения в скобках, помечая их как легальный допинг. Будин даже на саммите G20 в Ханчжоу почти половину своего выступления посвятил лжи и передёргиваниям Запада в этом скандале и в подходе к большому спорту вообще, заявив в своей оригинальной манере: "Не понимаю, зачем больных людей выставлять на соревнования. Болезнь даже такая простая, как насморк, воздействует на весь организм в целом" не подвергать его в такой момент запредельным нагрузкам, характерным для большого спорта, значит подвергать не только здоровье, но и жизнь спортсмена большой опасности. И я не понимаю, почему ВАДА и другие организации, призванные защищать спортсменов, уже который год откровенно потакают этому. Или всё дело в том, что эти страшно больные спортсмены занимают места в топе своих видов спорта. Они настолько талантливы, что даже больные показывают такие результаты. Тогда дайте им выздороветь и удивить нас ещё сильнее, или здоровыми так не получится. Тогда, может быть, стоит перестать врать и прямо заявить, что спортсменам из определённых стран дозволено почти всё, что запрещается всем остальным. После чего скандал слегка затих, и стороны, похоже, перешли к закулисным переговорам, на которых договорились спустить ситуацию на тормозах. Ибо после всего произошедшего попытки англосаксов выглядеть ковбоями в белоснежных шляпах и верховными судьями в области морали и нравственности стали выглядеть довольно неприглядно. Именно этим, судя по всему, и вызваны столь беззубые сегодняшние заявления медиков, наконец-то представивших результаты обследования тела усопшего бывшего руководителя Русада. Более ничего из ряда вон выходящего не случилось. Страна потихоньку прирастала богатством и потенциалом. По данным Росстата, ВВП России в прошлом году вплавьну приблизился к 150 триллионам рублей. А это учитывая, что курс доллара пока удалось удерживать в рамках 40 рублей, выводила страну на четвертое место в мире и на первое в Европе по размеру ВВП даже в номинальном выражении. То есть она обошла Германию и вплотную приблизилась к Японии. Насколько я помнил, в моей прошлой жизни на подобные показатели Россия вышла только в конце 20-х, начале 30-х. В остальном тоже, в общем, всё было неплохо. Ну или как минимум предсказуемо. Беларусь окончательно перешла на рубль, и всё шло к тому, что вскоре то же самое сделают ещё несколько стран из числа ОДКБ. А может и не только. Как минимум парочка африканских стран тоже того присматривалась. Что, впрочем, вызвало в сетях огромное бурление говна. Народ орал, плевался и призывал власти не повторять печальный опыт СССР по спуску в унитаз денег на кормление разных черножопых африканских князьков, абсолютно не врубаясь в ситуацию. А вот насчет объединения России и Белоруссии в одно государство, в смысле реального, а не эдак с подвывертом, здесь считаем, здесь не считаем, а здесь рыбу заворачивали, все по-прежнему было мутно. Батька заиграла своя многовекторность. Впрочем, судя по некоторым внешним признакам, очень скоро зарубежные партнёры его сильно удивят. Вот прямо на следующих выборах. Но в Украине также всё шло своим чередом. Нет отличий были. Никакого Майдана так и не случилось, но Янукович предсказуемо проиграл выборы и президентом страны с огромного воодушевления масс был избран Вы не поверите, молодой энергичный политик по фамилии Еценюк, который начал воровать и брать откаты так, что никому Януковичу и не снилось. Вследствие чего народное население Украины сейчас находилось в раздрае. Нормального ж мужика выбрали, не бывшего вора. Два высших образования у мальчика, опыт работы и в банковской сфере. И министром аж двух министерств, да каких, иностранных дел и экономики. На английском, как на родном, балакает. Недаром специализированную школу окончил. Да и семья интеллигентная, и на тебе. Я же ржал, вспоминая, как в прошлой жизни Арсюшенька, строя могучую и непреодолимую стену для защиты от России, всего за пару лет стал миллиардером». Впрочем, они там все такие, что правые, что левые, что пророссийские, что прозападные. Вернее, как раз пророссийских среди них нет, от слова совсем. Это обычные манипуляции, на которые мы все, как лохи, поддаемся. Правильнее было бы говорить прозападные и проукраинские, потому что те, которых мы из-за манипуляций почему-то обзываем проукраинскими, как раз и сливают «Неньку». За долю малую продаваю всё от промышленности до земли, исповедую принцип после нас хоть потоп. А те, кого именно идут пророссийскими, просто гребут под себя, отбиваясь практически ото всех по принципу: это наша корова, и доить её будем мы. Что как раз и делает их проукраинскими, потому что они защищают свою делянку ото всех, что русских, что европейских, что американских. Чем они европейцы на пиндосам и не милы. И никакой пророссийскости здесь и не пахнет. А некоторое благоволение к востоку вызвано исключительно тем, что выдать наибольший объём молока у них получается только лишь при сохранении производственных цепочек, оставшихся после СССР. Во многом, кстати, поэтому американцы в моей прошлой жизни и ввергли Украину в войну окончивши все почти тотальным разрушением украинской промышленности, посчитав, что если не будет производственных цепочек, не будет и даже такой условной и мнимой пророссийскости. Но здесь пока, слава богу, этого не случилось. Во mnogом, кстати, похоже из-за того, что здесь удалось удержать ситуацию от Майдана и его кровавых последствий. Кровь пока так и не стала между людьми. Вош не знаю, почему это удалось. Может, из-за того, что многие из режиссёров украинской трагедии погибли во время кровавого теракта в Богемской роще. Плюс после него американцы оказались сильно заняты поиском виноватых. И как выяснилось, когда американцы чем-то сильно заняты, на планете намного легче дышится. Так что на Украине ситуация сейчас развивалась по варианту Ющенко. Избранный при всеобщем воодушевлении Сенечка стремительно превращался в героя злых анекдотов и объект всеобщей ненависти. Мои дела также шли вполне нормально, со стороны даже как бы и не отлично. Пакет американских акций потихоньку рос в цене, временами колеблясь вместе с рынком, но до пиковых значений времён количественного смягчения ещё было далеко. А ещё у меня появилась головная боль насчёт того, куда потратить лишние 70 миллиардов долларов, которые я заработал на скачке стоимости биткойна. Единственное, я почти перестал писать. Настроение не то было. В прошлой жизни я писал, уехав куда подальше, за четыре границы, слив деньги на телефоне, чтобы никто не мог дозвониться ходил, гулял вдоль моря, думал и писал, писал, писал. Это у меня называлось рабочий такт. Здесь же у меня никак не получалось так выключиться. Слишком много было иных забот, от которых никак не удавалось совсем отключиться хотя бы на пару дней. Плюс из-за скачка биткоина я вернулся на первые строчки новостей, на этот раз как самый богатый человек мира. Хотя Если честно, к настоящему моменту это было уже не факт, что так. То есть на декабрь прошлого года я действительно на какое-то время стал самым богатым человеком мира, буквально на повороте, обойдя Билла Гейтса и превысив его рекорд 1999 года. Потому что по оценкам Forbes, моё состояние достигло цифры в 117 миллиардов долларов. Впрочем, Эта информация была не совсем точной. Был момент, когда я стоил почти 150. Ну, если учитывать все мои активы, а многих из которых, как я надеялся, очень мало кому было известно. Теми же пакетами акций Google, Apple, Amazon и Tesla я владел через офшоры. Да и часть финансовых активов также была размещена на тайных счетах в нескольких неприметных банках. Ну, насколько это было в принципе возможно в современных условиях, когда даже Швейцария со своей многоликовой традицией банковской тайны сдалась под напором американцев. Но кое-какие варианты были. Например, с андорскими номерными счетами. В отличие от Швейцарии Андорра их сохранила. Только новые открывать было нельзя. Зато прикупить парочку открытых уже давно оказалось вполне возможно. Плюс исламский банкинг. Так что как минимум часть средств я надеялся сохранить даже в случае, если мои деньги захотят заблокировать или вообще конфисковать. Чего от американцев можно было ждать в любой момент? Мы ведь для них консервы. Этот термин из уголовной среды, означающий человека, который включён уголовным авторитетом в группу, уходящую в побег из места заключения, которого в процессе передвижения по безлюдным отдалённым местам, в случае невозможности найти пищу, предполагается банально съесть. В отношении российских миллиардеров впервые использовал российский историк, философ и публицист Андрей Ильич Фурсов. Его мнение подтверждается тем, как быстро и беспардонно англосаксы забыли о священном праве частной собственности, мгновенно заблокировав как государственные, так и частные активы, размещённые на честном и неподкупном благословенном Западе. Более яркого примера предельно лживого отношения к широко разрекламированным собственным ценностям найти сложно если только продемонстрированное в то же время отношение к свободе слова и праву граждан на информацию. Но к настоящему моменту биткоин сильно упал с 18,5 тысяч долларов до менее четырёх. Поэтому сейчас мы его покупали и уже израсходованы на это дело почти 30 миллиардов долларов. Причём, несмотря на это, он всё ещё продолжал падать очень лениво и неторопливо, но тенденция пока была таковой. Так что совершенно не факт, что я всё ещё являюсь самым богатым человеком мира. Есть, есть на этот титул и другие, как бы даже не более достойные претенденты. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, Аманси Ортега, Карлос Сим. Но пока внимание всё-таки было больше приковано к моим успехам. Как мне кажется, в основном из-за того, что все упомянутые уже давно блистают на первых строчках мировых рейтингов самых богатых людей мира, регулярно меняя друг друга на первых трёх-пяти позициях и потому уже привычны. Я же, ну, тоже не совсем с улицы вошёл, но в отличие от них последние несколько лет не зарабатывал, а тратил скатившись куда-то далеко вниз рейтинга в третий, четвёртый десяток. То есть в те строчки, которые интересны только специалистам. И тут вдруг раз и самый богатый человек планеты. Но было несколько звоночков, которые меня насторожили. Во-первых, меня как-то перестали приглашать на всякие официальные и благотворительные мероприятия в США и не только. Например, президент Эдвардс после своего переизбрания на второй срок почему-то не захотел меня видеть на своей инаугурации и вообще более нигде. Не то, чтобы я туда рвался, но это был первый звоночек. Я тогда этого не понял, но чуть позже выяснилось, что это был именно он, потому что меня перестали приглашать вообще всюду. Даже на Оскара, Глобус, Грэмми и так далее. Да что там они? Даже на благотворительные обеды Giving Pledge перестали зазывать, хотя до этого каждый год аккуратно присылали приглашения. Только Калифорнийские ангелы ада продолжали зазывать меня на свои тусовки. Ну и кое-кто из близких приятелей звать на свои личные праздники. Но именно кое-кто, не все. Прочим о том, что за этим может стоять, мне сообщил Бернар Арно. Мы с ним не были особенно близки, но несколько точек соприкосновения имели. Мой патент на чемоданы на колёсиках и с выдвижной ручкой, которым я владел вместе с частью его империи Louis Vuitton, а также то, что мы оба были мультимиллиардерами, и то, что его сын женился на русской модели Наталье Вадяновой, Плюс его давнее знакомство с мамой Изабель и ее очередным супругом, с которыми мы с Аленкой по-прежнему были в отличных отношениях. Так что относились мы друг к другу вполне дружелюбно. Вот он меня и просветил. На одном из показов мод, на который я сопровождал Аленку с Эллен. Вернее, на пати после дефиле. Понимаешь, Роман, вся эта благотворительность — вещь, конечно, хорошая. — Но для того, чтобы стать своим, ты не туда инвестируешь. — В смысле? — не понял я. — Куда не туда? — Ну вот скажи, куда ты деньги свои тратишь? — На историко-культурно-рекреационные проекты в основном, причем на такие, до которых у государства руки дойдут лет через двадцать-тридцать. Но не только. У меня и медицинский фонд есть, и педагогические запускаем, и другие. — Я не знаю. Он твоей невестке в её фонд регулярно отстёгиваю. Вот. В том-то и дело. Ты свои деньги тратишь внутри своей страны, то есть, как я и говорю, не там. В смысле, не там. А где я их должен тратить, чтобы было там? Насколько я знаю, тот же Билл Гейтс активно спонсирует международный Всемирн Бернард засмеялся. Какой ж ты ещё наивный. Вы никогда не задумывался, фирмам каких стран идут деньги на самом деле? Какие именно клиникам и исследовательским центрам выделяются основные средства Всемирного фонда дикой природы, международного Всемирного фонда исследования рака, фонда океанов? На исследования там, на мониторинговые программы, на разработки. Где они расположены? Какие у них основные задачи? Кем финансируется? кому принадлежат где расположены штаб-квартиры всех этих экологических организаций того же Гринпис и какие их отделения самые многочисленные а какие самые финансируемые ну я как-то не изучал вот а я о чём Бернар отхлебнул из бокала в котором плескалось вино с принадлежащих ему виноградников Шато де Кем и усмехнулся. Никто этого не изучает. Просто отстёгивает денежки вроде как на благое дело и всё. А черес кого и кому они идут, и чьи задачи в первую очередь решаются, никому не интересно. Я вот поинтересовался, но молчу. И ты молчи. Он прижал палец к губам и покачал головой, после чего кивнул. Не развернувшись, отошёл. Во-вторых, этот мой взлёт популярности происходил как-то странно. Обо мне публиковали тучи материалов, обсасывали мою биографию, но сам я здесь и сейчас оказался не очень-то интересен. Практически никто из топовых СМИ не рвался брать у меня интервью, а из топовых ведущих меня на своё шоу пригласила только Опра Уинфри. И я поехал, поскольку решил максимально воспользоваться представляемыми площадками для рекламы как своих старых проектов, так и новых инициатив, с помощью которых мы планировали еще сильнее изменить страну. Но в ее студии меня ожидала натуральная засада, потому что, как выяснилось, собравшихся в студии не очень-то интересовал тот повод из-за которого меня вроде как пригласили потому что первое о чём меня спросили был вопрос о новой нормальности да-да теперь так и именовались нетрадиционные сексуальные отношения они больше не были нетрадиционными а являлись той самой новой нормальностью причём Как сразу стало понятно моё отношение к этим вопросам. Было опре и тем, кто всё это затеял, отлично известно. Впрочем, это было объяснимо. Я их, в принципе, никогда особенно не скрывал, просто памятуя о крайне политизированности этой темы в США, старался их как можно меньше касаться публично, причём всегда разделял самого человека и крикливое сообщество ЛГБТ-уродов оценивая тех, с кем общался, отнюдь не с гендерной, а с обычной человеческой точки зрения. Человек профессионал, дружелюбен, талантлив и не выпячивает эту сторону в своей жизни, значит, его дело, кому он там жопу подставляет. У всех свои тараканы, плюс в постельные дела я не лезу. Что там происходит в постели, дело исключительно тех двоих, кто там находится. Я и сам в наше с Аленкой вполне себе традиционное отношение хрен кого пущу. Но раз они хотят скандала, они его получат. Это просто опра. Я христианин, православный. На мои средства восстановлены или построены с ноля 16 храмов и 3 монастыря. Это было действительно так. 14 храмов и все монастыри мы восстановили в рамках проекта «В крепости России» а два храма в нашем с Аленкой родном городе и на нашем Карамышевском острове были построены с ноля. Так что мои отношения к гендерным вопросам вполне понятны. Семья — это союз мужчины и женщины, дети — это счастье, а однополые отношения — это то, за что Господь сжег в пепел Содом и Гаморру сидевший напротив меня высокий худой человек яростно вскинул нос но я настойчиво продолжил я вообще не понимаю всех этих современных тенденций почему когда мужчина считает себя наполеоном или там кошечкой либо белочкой его отправляют к докторам а когда женщины тут же начинают уважительно продвигать по службе вопрошал я ну и идиотизм же Попро Уинфри на мой спич сделано изумленно покачало головой и развернулось к сидящему напротив меня второму гостю своей студии. Я его узнал. Бернар Анри Леви. Черный ворон демократии. Французский философ Левак, яростно приветствующий любую заварушку на планете, если она хотя бы теоретически может способствовать продвижению западного концепта свободы и демократии. Среди того, что он горячо поддерживал, были бомбёжки Сербии НАТО, увеличение албанцев из УЧК и поддержка исламских фундаменталистов, воюющих против светского режима Башара Асада. И это при том, что он всегда позиционировал себя как ярый враг исламского фундаментализма, даже к Салману Рушди. Пытался примазаться. В прошлой жизни я слышал о нем краем уха. Очень дальним краем. Тогда я обратил на него внимание, когда во время войны 08-08-08 он яростно выступил в поддержку грузин. И даже приехал в Грузию, чтобы взять интервью у Саакашвили. А потом засветился и на Украине во время Майдана. Ну и во время своего тоже активно поддерживал борьбу с тоталитарной Россией. Тот еще фрукт, короче. Но громкий. По взглядам, типичный западный левак, со всеми их предпочтениями, вплоть до поддержки ЛГБТ. Из какого хрена Опра пригласила его на шоу, главным гвоздем программы, в котором должен стать я? Чего для меня приготовили? Вы мистер Марков, типичный русский, агрессивно начал француз. Я же нагло уставился на него насмешливым взглядом, под которым ему довольно быстро стало не очень уютно, потому что он ждал от меня совершенно другой реакции гнева, горячности, но не вот этой насмешки и презрения. Он начал кипеть и всё больше повышать голос в котором начали проскальзывать визгливые нотки. И чем дальше, тем больше переходить на личности, прямо обзывая меня средневековым мракобесом, инквизитором и фашистом. В ответ на это я расхохотался. — О, и Бернар, как говорили в моем детском саду, кто обзывается, тот сам так называется. — Ну, ты меня и насмешил. — А ты сам тоже из этих? У вас в Европе вроде как это стало модным. Нет. Я знаю, у тебя есть жена, вторая, насколько мне помнится. Но кто его знает, как она там на самом деле. Ваш президент, он тоже считается примерным семьянином. Даже романтичную историю про него и его бабушку ваша пресса сочинила, причём такую, что аж дух захватывает. Я сделаю паузу чтобы помочь зрителям отфиксировать последние слова. Как оно там было на самом деле, бог знает, но раз уж на меня начался наезд, единственная верная тактика доставить его организаторам как можно больше головной боли. Я это понял ещё со времён первого властелина колец. Ну да бог с ним. Понимаете, бог ли, природа ли, создали любовь для продолжения рода? Ни другого варианта делать это, кроме как в союзе мужчины и женщины не существует, я подмигнул. Санты в руи как ни с жопы жены мужского пола вылез. А из тех ворот, что и весь народ, или как? Если я не прав и такие есть, только скажи, я тут же публично принесу извинения. Ты! Ливеш скочил. Его глаза метали молнии. Похоже, он едва сдерживал себя, чтобы не броситься на меня с кулаками. Я угрюмо усмехнулся и угрожающе качнулся вперёд. Не советуем, сиелливи. Я не католик, не протестант, я православный. Я и морду набить могу. После чего повернулся к Опре у Инфри, которая смотрела на меня со странной смесью напряжения и усыщения. Если же возвратиться к существу вопроса, Да, я вполне нормально общаюсь с геями, лесбиянками и другими представителями ЛГБТ. В том случае, если они сами ведут себя со мной тоже нормально, у всех свои тараканы. И у меня тоже, вероятно, есть черты, которые кого-то во мне коробят. Так что то, что у них есть эта болезнь, меня не напрягает. Более того, я с огромным уважением отношусь к людям, которых обделила природа. Но это не заставило их сдаться. Например, к тому же Стивену Хокингу. Это человек, которого я искренне уважаю. Но отрицать, что они больны, и превращать их в некую новую нормальность — полный идиотизм. Здесь то же самое. — Вы — настоящие, откровенные нации! — взвился Бернар Анри, тыкая в меня пальцем. Я западал совсем телом в его сторону и, ухватив за пальцы вывернул их, заставил его взвизгнуть и упасть на колени. "Будь осторожней со словами, придурок", прошептал я. "Мой народ потерял от нацистов 27 миллионов жизней. И я горло вырву тому, кто посмеет сравнивать меня с ними". После чего толкнул его в грудь, заставив рухнуть на кресло и снова повернулся к Уинфре, вследствие чего охранник, выскочивший из-за кулис в тот момент, когда я опрокинул на колени Леви, растерянно притормозил. Он же рванул останавливать и не допущать, а тут оно само как-то остановилось. Я же продолжил вполне благожелательно. Понимаете, опра, на свете есть сотни тысяч, а может и миллионы мужчин и женщин, у которых... Большие проблемы с зачатием детей. Реальные проблемы. Но никто не делает это новой нормальностью. Всем понятно, что это болезнь. Люди ходят по врачам, лечатся, пытаются справиться с этим с помощью ЭКО или новых технологий, тратят на это гигантские деньги. И это нормальный, естественный процесс. Кем бы мы человека ни считали, созданием Господа или чисто биологическим объектом. Но, как мы знаем, сбой может быть не только в биологии, но и в психике. Я постучал пальцем себе по виску. Вот здесь. И сначала это всем было понятно. Но однажды какие-то дебилы, тут я демонстративно повёл подбородком в сторону Бернара Анри, боюка ещё роко напротив А чего ты решили, что это болезнь, вовсе не болезнь? Следующие 20 минут прошли уже гораздо более спокойно. Француз демонстративно перестал вообще обращаться ко мне, сосредоточив внимание на Уинфри и принялся рассказывать ей, какие великие умы были геями, как много они сделали для человечества: властители, политики, учёные, композиторы, артисты, музыканты, модельеры. Александр Македонский и Цезарь, Уильям Шекспир и Пётр Чайковский, Байрон и Оскар Уайльд. В его интерпретация, именно геи создали современный мир и европейскую цивилизацию. Услышав это, я снова нагло заржал. Знаете, Опра, я признаю, что все упомянутые люди действительно талантливы. Не знаю, все ли из упомянутых моим оппонентом действительно были геями, но ну, не буду спорить. Но вот какая штука. В изложении господина Левеи геи невинные овечки, не сделавшие ничего плохого, а только лишь продвигавшие науку и искусство, которых преследовали ещё диада традиционалы. Но это же не так. Гомовая ориентация никак не связана с преступными наклонностями. Почему он не вспомнил Эрнста Рэма или адъютанта Гитлера Вильгельма Брюкнера по прозвищу Фройляйн Анна, серийных убийц Фрица Хармона, Донна де Гарвия, Джеффри Дахмера, которые вполне себе были геями? Ну да, пока француз вещал, я тоже не сидел сложа руки и успел погуглить. Что же касается талантов, я не уверен, что если мы начнем подсчитывать таланты в процентном отношении, то те люди, которых так пропагандируют мой визави, хоть чем-то выделятся. К тому же, мой дед, один из тех, кто и раздавил в Европе нацистскую гадину, очень любил заниматься садом и огородом. Так вот, когда он видел, что какое-то дерево умирает, то перед тем, как его срубить, вбивал в ствол гвоздь. И, как правило, в этот год дерево полыхало таким урожаем, которого от него уже давно никто не видел, так сказать, напоследок. Почему бы не предположить, что и Господь наш, как главный садовник человечества, увидев, что некий набор ДНК из-за некоего сбоя выпадает из дальнейшей линии размножения, дает возможность отсыхающей ветви напоследок порадовать его урожаем. Этого мой оппонент уже выдержать не смог, снова набросившись на меня с обвинениями в нацизме. Вследствие чего охранник вновь выскочил из закулисья. Но я снова заржал, от чего француз ещё сильнее взбесился. В конце шоу, когда Опра дала нам по одной минуте, дабы высказать свои аргументы, я снова обратился к своему визави. Вы придурок, Бернар, И все, что делаете вы, и такие, как вы, — это разрушение самих себя. Хотя вы сами в своей глупости отчего-то считаете это созданием нового, лучшего будущего. А ведь у вас многие предупреждали и Шпенглер в закате Европы, и Бьюкинен в смерти Запада. Но вы их не слышите. Будто тупые глухари, упиваясь собственной песней. Вы знаете, что меня кое-кто считает прорицаем. Так вот, получить от меня котрен не пройдёт и пары тройки лет, как в Париже запылает Нотр-дам. Неважно, кто из-за чего его подожжёт. На самом деле, это будет месть мироздания вам и таким, как вы. А также последнее предупреждение. Ибо если вы не остановитесь и продолжите своё разрушение, то на вас обрушатся настоящие кары Господни. Что там было в апокалипсисе? Чума, война, голод и смерть. Вот так все и будет, плюс еще и холод. И это будет настоящий закат Европы, который плавно перейдет в смерть Запада, несмотря на всю пока имеющуюся у него экономическую и культурную мощь. Римская империя в момент своей смерти также оставалась и экономическим, и финансовым, и культурным лидером континента. Вот только ей это совсем не помогло. Студию я покидал, чётко понимая, что сегодня окончательно отрезал себя от Америки, да и от всего Запада в целом, во всяком случае, от его мейнстрима. Писатель, продюсер И инвестор больше не был тут персоной грата. Но это меня уже совсем не волновало. Я возвращался домой.